Глава седьмая Стивена Гэтсби можно упрекнуть, пожалуй, в чем угодно и даже в отсутствии чувства юмора, но выебнуться он любит. Его снобизма у него не отнимешь. Поэтому, когда за три дня до своего отъезда Дженни устроила мне интервью с Гэтсби, все в той же многострадальной солнечной комнате, она была уверена, что Гэтсби не возьмет меня. Но я лучше понимал ее хозяина. Мы посмотрели друг на друга, поговорили десять минут, и я понял, что буду работать у него до тех пор, пока сам не захочу от него уйти. Хаускипер, писатель, был нужен ему как хлеб. Я думаю, мое присутствие в доме в свое время будет непременно запечатлено в семейной хронике. 5 января 1979 года выкатилась наконец из дома Дженни С кучей картонных ящиков и всякого говна, провожаемая почти всей семьей Джаксонов, так и не уехавшей в Лос-Анджелес трусливой Марфой, Бриджит, плачущей Линдой и большим количеством вовсе третьестепенных персонажей, друзей и знакомых, визгом детей и неописуемой суетой. Под шумок этой суеты знакомые ее, по-моему, успели напиздить немало всяких абсолютно необходимых им вещей, в том числе, мне кажется, и немало алкоголя, которые они... Я видел перли из бейсмента, воткнув в тряпье и мебель, принадлежавшие лично Дженни, которые она позволила взять им. Я не заступился за наш алкоголь тогда, не хотел портить ей отъезд. Я был искренне счастлив, что она уезжала. Собственно, перемещалось только ее тело. Все ее мысли и душа уже давно были там, в Лос-Анджелесе, вместе с владельцем принтинг-шопа. Смотреть на нее последние дни было совсем противно. Став беременной, она очень оживотнилась, оскотинилась. Как истинная американская девушка, воспитанная массовой культурой Дженни, как вы уже знаете, твердо верила, что все естественное здорово, и посему вела себя соответствующим образом. Рыгала, издавала скотообразные звуки и воняла тоже, увы. Мне даже стыдно произносить это слово, но она, да, это делала. Правда, иногда предупреждала «я хочу пукнуть», но предупреждение дела не меняло. В общем, с беременностью она очень опустилась. «Как ее будет выносить Марк?» — думал я. «Гудбай, Дженни Джексон, сказал я ей на пороге. «Гудбай, Эдвард Лимонов!» — сказала она и улыбнулась. В аэропорт меня никто не просил ехать, ну, я и не поехал. За ней закрылась дверь. Только тогда читатель... Я понял, как мне повезло, что Дженни ушла из моей жизни. Хорошо, — подумал я, — когда будущее вот так вот открыто, опять Настиш открыто, и могу я сделать хуй знает что. Для начала я пошел и вымыл всю ее, а теперь мою комнату, и выбросил все, что я считал нужным выбросить, и твердой рукой выгреб оттуда ее мусор и пыль. Этим я занимался следующие два дня, субботу и воскресенье. Я же говорю, что последние месяцы она ничего не делала, только читала книги о беби и как их следует растить. «В понедельник пришла Линда, и началась моя рабочая жизнь. Эдвард», — сказала Линда, — «основное, что ты должен знать о Стивене, что он не человек деталей. За осуществление деталей он платит другим людям, таким, как мы с тобой. Он дает только основные директивы. Он любит, чтобы его мысли предупреждали». — Окей, — сказал я, — я буду предупреждать его мысли. Как я буду это делать, я не имел понятия, и сейчас не имею, но я был уже далеко не тот Эдвард, наивный русский. Я уже на все говорил «да», а уж там как получалось. Сказать «да» легко, от меня не убудет. Вот я и говорил «да», конечно, будет сделано. «То, что тебя взял Стивен, это больше, чем полдела. Но знаешь ли ты о том, что Нэнси хотела определить в дом Мэрилин?» — сказала Линда, закуривая сигарету. «Девочку, которая работала у нее на ферме в Коннектикуте. Нэнси покровительствует Мэрилин, и Стивен взял тебя против желания Нэнси». «Между нами говоря, — продолжала Линда, — это и есть основная причина, почему он взял тебя». Нэнси хотела иметь в доме своего шпиона, а Стивен терпеть не может Мерлин. Она очень некрасивая, прыщавая и толстая, и не хочет иметь шпиона в доме. Он хочет иметь свою личную жизнь. Да, я знаю о существовании Мерлин. Женя мне говорила, отвечал я, но я и не подозревал, что за моим вступлением в должность хаос Кипера таятся такие сложные закулисные махинации, интриги и борьба. Я думал, что. Стивен взял меня из снобизма, дабы прихвастнуть приятелем при случае, что его батлер — писатель, — сказал я. И это тоже кивнула Линда, но все равно ты должен постараться понравиться Нэнси. Тогда она не будет под тебя подкапываться. По-моему, она не оставила мысли определить в дом Мэрилин. Будь осторожен. — Что же я должен делать? — спросил я. — Ты должен стараться, и тогда они увидят, что ты незаменим, — сказала Линда, — и они тебя оставят. Ты должен привести в порядок дом, очистить бейсмент, рассортировать инструменты, проверить комнату за комнатой, исправить все неполадки. Господи, она назвала длиннейший список, в том числе «скребка и окраска наружной двери». — А когда я вывезу все это дерьмо? — сказал я, — они возьмут Мэрилин. — А что ты хочешь? — спросила Линда раздраженно. — И действительно, чего я хотел? Я пошел в бейсмент и работал там до шести вечера, потому что я хотел остаться здесь и быть на неопределенное время слугой мировой буржуазии, пока мне это не надоест или не подвернется что-нибудь другое. Что еще остается авантюристу? Мы всегда любим определяться поближе к богатым и известным. Может, я найду себе здесь богатую женщину, мелькнула слабая мысль, там посмотрим, думал я, вычищая эти авгиевы конюшни. Подвиг Геракла, вы помните, очищение авгиевых конюшен. Дженни была хуевейшая хаус это я понял только сейчас. Бейсмент не убирался, видимо, годами, а она спокойно грела жопу на кухне, отращивая свой Томми. Так она называла свой живот. Холя его и для танца животной работы. Я, бля, прилежный Лимонов, вылезал, все, даже нашел в бейсменте остатки апельсинового цвета ковра которым у нас был обит весь холл и все лестницы, и набил эти куски на совершенно истертые и рваные три первых ступеньки. Я знал, как служить. В первую очередь следует заделать бросающиеся в глаза дыры, возиться на глазах у начальства, чтобы работа была видна. Еще я таки рассортировал все наши инструменты, электрические отдельно, механические в другой ящик, рассортировал даже все наши болты и гайки и наклеил на ящики белые этикетки с надписями, чтобы было известно, что где лежит. Но наибольший эффект, конечно, имели три ступеньки. Когда дней через десять впервые за мою службу в доме появился Стивен, он эти три ступеньки увидел. Они ему тоже докучали. В конечном счете, это было лицо его дома. И хотя он очень не хотел тратиться на дом, в котором он так мало жил, ему было стыдно за ступеньки перед его гостями, такими же снобами, как и он. И Линда, которой я в первые месяцы моей службы совсем не доверял, считал ее шпионкой хозяев, что, наверное, в какой-то степени так и было, и, наверное, не только тогда, я подслушал, как она докладывала Нэнси по телефону. Он починил ступеньки в холле. Слышал я, он все хорошо делает. Я дохуя чему научился у них, у Линды и Гэтсби тоже. И хорошему, и плохому, смотря, впрочем, с какой стороны поглядеть. «Не доверяй никому», — учила меня Линда. «Всех проверяй, всех. Исходи из положения, что все работающие с тобой — жопы и ленивцы. Только тогда у тебя не будет неудач». Она учила меня не доверять всем И я не доверял мясникам Владельцу рамочной лавки Которая оформляла для нас картины и фотографии Агентству Modern Age Часовому мастеру, куда мы сдавали Ремонтировать золотые часы Нэнси И сверхсовременные кварцевые электронные часы Стивена Меховщику Каплану Оптикам из необычайно дорогого Оптического магазина клермон Ферран Куда я носил стивеновские Опять-таки сверхсовременные очки Я не доверял бартендерам и официанткам Приходившим обслуживать нашей пати. Я не доверял электрику Джону и многим другим. Сама Линда назвала меня параноидным в связи с бартендерами, которых я едва не обыскивал при выходе, и спас таки однажды упрямец ящик шампанского. В результате я и Линде нихуя не доверял и никогда не сказал ей ничего, что она могла бы использовать против меня. Я очень способный и прилежный ученик. Не доверять, так не доверять, дорогая Линда. Однажды в субботу пришел почтальон. Линды в субботу нет, среди множества мусорных писем было одно заказное, за которое почтальон попросил Лимонова расписаться. Я расписался, был январь на улице мело мокрым снегом, потому от человеколюбия и скуки я пригласил почтальона выпить чашку кофе. Он прошел к кухонному столу, оставляя грязные следы, выпил кофе, и мы чуть-чуть попиздели. В окне рывками шел снег. Постман был, как все почтальоны, ничего интересного. Усатый человек лет пятидесяти, жаловался на погоду и зарплату. Они все жалуются на погоду и зарплату. Когда он ушел, мне пришлось спуститься в бейсмент за тряпкой, и минут пять я потратил на вытирание наслеженного пола. «Вот и будь человеколюбивым», — подумал я и от скуки, и любопытства. Вскрыл заказное письмо, оттуда выпал чек. Я поднял чек с пола, взглянул на цифру и не поверил сам себе. Жирно-красным шрифтом было в чек впечатано 400 тысяч. 400 тысяч долларов. Линда просила меня всегда звонить ей в экстренных случаях. Я подумал, что случай достаточно экстренный, чтобы побеспокоить Линду в ее субботу, и набрал ее номер. «Что случилось?» — спросил меня Линдин, ленивый домашний голос. «Мне только что принесли срочное письмо», — сказал я бодро, «а в нем чек на...» Тут я остановился. Мне, ей-богу, нелегко было даже эти цифры выговорить. На четыреста тысяч долларов. Линда меня поняла. Она засмеялась и сказала. «Я понимаю, Эдвард, что ты никогда в жизни не видел чек на такую сумму. Расслабься. Это нормально. Поработаешь у нас дольше, привыкнешь». Я тоже вначале дергалась и делала большие глаза, когда восемь лет назад начала работать для Стивена. «Положи чек на мой стол», — закончила она. «Может, лучше в ящик стола?» — неуверенно спросил я. Ну положи в ящик стола, если уж тебе так хочется, согласилась Линда, теряя ко мне интерес. Я положил чек в ящик ее стола в офисе, потом посидел некоторое время на ее кожаном стуле с колесиками между машинкой ТВМ и телефоном и опять вынул чек из ящика и поглядел на него. Неправдоподобные цифры четыреста тысяч кроваво краснели на фоне бледно-салатного чека, как советское знамя над зеленым чехословацким городком. Я попытался подсчитать, сколько же мне нужно лет, чтобы заработать такую сумму. В год я зарабатывал чистыми деньгами 9 тысяч долларов. Получалось, что мне требуется проработать у Стивена 45 лет, дабы заработать такие деньги. Я подумал, что вряд ли я доживу до 80 лет, посему придется мне что-то придумать, дабы ускорить процесс. Я спрятал чек, потом застыдился все же, Вынул и положил чек на стол. В конце концов, я не ждал в этот уикенд никаких гостей. Стивен приехал в середине января в лимузине вечером, катался на лыжах в Колорадо, похвалил слугу за ступеньки, мельком взглянул на книгу, которую читал слуга, сидя в кухне «Женская комната», спросил слугу, нравится ли книга. Я сказал, что книга ужасная. Гетсби сказал, что он книгу не читал, но тоже думал, что книга должна оказаться ужасной. Ни хозяин, ни слуга, ни феминисты, как вы уже, наверное, смогли догадаться, господа. Тогда в любом жизненном проявлении жители Соединенных Штатов усиленно искали или феминизм, или антифеминизм. Эпидемия феминизма вспыхнула еще до роллер-скейтинг-эпидемии. Даже и казавшиеся мне в свое время неглупыми люди вдруг оказывались идиотами, когда дело касалось феминизма. Все хотели быть прогрессивными и присоединиться как можно быстрее к очередному прогрессивному предрассудку. Я не сказал всего этого Стивену, хотя поговорил бы с ним с удовольствием. И тогда, и сейчас, кроме Линды, мне не очень-то есть с кем поговорить в миллионерском домике, посему я больше упражняюсь во внутренних монологах. Гэтсби пробовал на кухне всего пару минут, выпил стакан молока и ушел спать. У него никогда нет времени, а если есть. Он любит говорить, но не слушать. Я думаю, от этого он очень много теряет. Когда я замечу, что я полюбил пиздеть и что мне внимают, я постараюсь оглядеться и попытаться увидеть, а нет ли среди моих слушателей одного, а то и пары скептических, но тихих лимоновых. Когда я спустился на следующее утро в 6.50 утра на кухню, там никого не было. Я просидел до полдевятого, глядя в окно и прислушиваясь к каждому звуку в доме, пока не понял, что летучий васп уже давно уебался. Впоследствии я научился очень легко определять, присутствует ли Гэтсби в доме по некоторым очень несложным приметам. Каждый слуга знает их. Например, если я рано утром не обнаруживаю Нью-Йорк Таймс возле фронт-дор, значит, хозяин уже встал раньше меня или он не ночевал в доме, ебался на стороне и, приехав домой в такси рано утром, уже взял газету. Еще у него есть привычка пить с женщинами перед тем, как пойти в постель, белое вино, итальянское корво. Как я уже упоминал, я всегда держу для него в холодильнике 2-3 бутылки, и ящик корво всегда стоит в винном погребе. Так вот, если бутылки корво не достает в холодильнике, можно с уверенностью сказать, что у Гэтсби дама. Пустую бутыль и два бокала с регулярностью меня умиляющий, Ольга тащит из его спальни вниз около 11 часов утра. Теперь я стараюсь вставать раньше, чем он. Обычно я уже дочитываю Нью-Йорк Таймс, сидя на кухне, когда Стивен входит в кухню, взлохмаченный и в халате, из-под короткого халата торчат его босые и здоровые ноги. У меня всегда уже готов кофе или кипяток, чтобы кофе немедленно сделать. Пока его величество усаживается читать газету, я уже подаю ему его кофе в огромной домашней чашке. Они у нас двух цветов красные и синие. Если у ГЭСБИ наверху женщина, он... На кухне долго не задерживается, берет свой кофе, газету, еще чашку кофе и отправляется наверх, попросив меня приготовить завтрак или отказавшись от завтрака. Завтрак зависит от его настроения или настроения его дамы. Гэтсби уходит с кофе, можно с уверенностью сказать, что у него наверху все та же Полли, интеллигентная и чуть-чуть стеснительная. Но если Гэтсби утром просит заварить чай, значит, ночь он провел с Ти-леди, как зовем ее мы, я и Линда. «Тия леди» тоже более или менее постоянная Герлфренд Стивена, по-моему, восточноазиатского происхождения. В случае завтрака я обычно сооружаю Гэтсби под нос с чем-нибудь несложным. Он много ест в ланч и в обед, завтрак же его обычно, English muffins, подрумянинные в тостере, масло, сыр, если он есть, и джем. Лишь иногда Гэтсби просит меня приготовить омлет». Апельсиновый сок он, конечно же, пьет, да как почти все американцы. Еще бы вам не хотелось утром апельсинового сока, если вы каждый вечер надираетесь. А он, я думаю, бывает в хорошеньком состоянии всякий вечер, ибо пьют их величество, начиная с ланча, весь день, пьют и в обед, и после обеда, заканчивается день поздно, ночью бутылкой, а то и двумя корву. Что меня потрясает, Гэтсби никогда не похмеляется. Только апельсиновый сок и холодная вода, сельтерская. Мы всегда имеем 10 или 12 баллонов сельтерской воды. Ее привозят нам каждый четверг смешной бруклинский житель мистер Шуман, похожий на комара. Пару-тройку баллонов сельтерской воды я всегда держу в нашем гигантском рефрижераторе, куда можно втиснуть свободненько и парочку трупов. Чаще всего Гэтсби приходит за подносом с завтраком сам. Он мог бы заставить меня тащить поднос, но он для этого слишком прогрессивен. Это привилегия плохих боссов, заставлять слуг таскать подносы наших соседей. Например, мне другие слуги рассказывают, что им приходится претерпевать. Мой же босс хороший, он лучше всех. Если ему не хочется тащить поднос, мы пользуемся дамбвайтером. Это маленький элевейтер, двигающийся у нас сквозь весь дом на канатах в специальной шахте. Я ставлю поднос туда, но случается это довольно редко. Когда Стивен в Нью-Йорке, Линда появляется в доме ровно в 9 часов утра, а то и раньше. Она всегда стучит в кухонную дверь совершенно одинаковым стуком. Лишь недавно я упросил ее переменить манеру для разнообразия. Продержалась Линда недолго. Теперь она опять стучит по-старому. Первый вопрос Линды — где он? Если он в ванной, Линда расслабляется и некоторое время сидит со мной на кухне. Гэтсби принимает ванну каждое утро. Ванна — для него а, одно из основных удовольствий в этой жизни, как сказал мне его старший сынок Генри. Ванна у него особая, большая и глубокая, сделанная по заказу. Я тоже иной раз не отказываю себе в удовольствии и нежусь в его ванне с девушкой, а то и двумя. И всегда сидя в его ванне, я думаю, а что если Стивен вдруг сейчас неожиданно войдет и увидит меня и моих голых девушек? Но этого не происходит, мы слишком хорошо организованы. У нас есть подробнейшее расписание активности Гэтсби, и я знаю наперед, когда его ожидать». Неожиданность произошла только единожды. И тогда у меня такие, да, бегали по дому голые люди, но не я. Второй Линдин вопрос обычно еще более односложный. Один? На нашем языке это приблизительно означает, один ли Стивен провел ночь. Если я говорю, что нет, не один, Линда спрашивает, кто? Естественно, она хочет знать, кто с ним был. Мы, как и подобает настоящим слугам, обожаем шпионить за хозяином и копаться в его грязном белье. Мне, его батлеру, и в самом прямом смысле приходится разбирать его грязное белье, вынимать белье из чемоданов, с которыми он является из своих путешествий вокруг глобуса, вытаскивать грязное белье из причудливой смеси его бумаг, новых книг, лекарств, записных книжек, фотоаппаратов, магнитных кассет, брюк, пиджаков и телефонных месседжей на бланках всех отелей мира и иностранной валюты всех возможных форм, размеров и цветов, каковой смесью его чемоданы набиты. Теперь я беру себе львиную долю валюты, которую я у него нахожу. Раньше не то что стеснялся, а просто не знал, как он будет к подобной экспроприации относиться. Убедившись, что Гэтсби, судя по всему, не помнит обо всех этих жалких франках и фунтах, господи, да он тратит сотни тысяч в год, я стал сам себе помогать. Нет-нет, речь не идет даже о сотнях долларов. Так, чепуха. Там пятерка, там двадцатка. Батлер должен немного подворовывать, иначе какой же он слуга? Хозяева справедливо считают, что все слуги воруют. Но одни в разумных пределах — это хорошие слуги, а другие нагло — это плохие слуги. Я никому не позволю расхищать вещи Гэтсби и сам никогда не возьму ни единой. Когда недавно в нашем доме пропали две небольшие серебряные вазочки из стерлинговского сервиза, у меня началась депрессия от жалости к себе и отчаяния. Теперь Гэтсби может подумать, что я украл его серебро, а я нет. Но забытые валютные знаки по справедливости принадлежат мне, господа, и не спорьте. В конце концов, я получаю только 165 долларов в неделю. На вопрос «Кто?» я отвечаю Линди, «Ти леди» или «Полли» или «По-моему, кто-то новый». Еще Линду очень интересует, какое настроение у Стивена сегодня. Медиум бывает редко. Чаще всего или excellent, или же very лоу». Вооруженная этими знаниями, Линда, налив себе чашку кофе и, как всегда, перелив в кофе молока, отправляется, прихватив пепельницу, к себе наверх. Уже второй год она каждый день разливает молоко на кухонный стол, и второй год я укоризненно смотрю на нее, а она злится». Я же брожу по дому или сижу у кухонного окна, глядя на улицу, мое любимое место. Размышляю, мучаюсь бездельем, поджидая Стивена. По расписанию мне уже известно, что в 12.30 у нас ланч на три персоны. Стол я уже накрыл в дайнингрум, поставил и серебряные тарелочки для хлеба и масла, не забыл. Все готово, выставлено наружу, все наше великолепие. Новые свечи вставлены в подсвечники — Но вот что Гэтсби хочет съесть в ланч, я еще не знаю. Я жду, пока он выведет свою женщину из дому и посадит ее в такси, и они пройдут мимо окна, она в шубе, он всегда без пальто. И вот когда Стивен вернется в дом, до того, как он засядет в своем офисе, до первого телефонного звонка, я должен его ловко перехватить и успеть спросить, «Извините, сэр или Стивен, э, что вы желаете съесть в ланч?» Он скажет, бараньи отбивные. Давно я не ел ламп чопс Если же он ел много мяса в последние дни, он скажет, приготовь чего-нибудь полегче, Эдвард. Рыбу приготовь, салмон-стикс, может быть. Или, скажем, моллюсков приготовь, Эдвард, с длинным названием. По-русски — моллюски. Название их звучит приблизительно как Лонг-Айлендовского залива моллюски. Они белые и похожи на коротко нарезанную сердцевину молодой пальмы. Или Стивен может сказать, раздражаясь, я не знаю, что угодно приготовь Эдвард. Мне надоело все решать и обо всем думать. В последнем случае я всегда решаю в пользу мяса. Получив заказ, я побыстрее уебываю в магазины, предварительно позвонив мясникам, братьям от Томанелли, если Гэтсби решил остановиться на мясе. «Доброе утро! Как жизнь? Это Эдвард вас беспокоит, хаускипер мистера Стивена Грея». И один из братьев-мясников, оттирая руку о белый халат, скажет «Здорово, Эдвард, Что слышно от Дженни? Она уже родила?» «Я скажу, что нет, еще не родила Дженни. Позже я говорил, что да, родила Дженни». «Что ты хочешь сегодня?» — спросит брат от Таманелли. «У них нет времени на долгие телефонные разговоры. Наверняка в магазине стоит около дюжины старых богатых пёст, пришедших выбирать лучшее мясо, и столько же служанок, пришедших за тем же». — Пришлите мне, пожалуйста, десяток бараньих отбивных к ланчу, — говорю я. Только побыстрее, а то в прошлый раз ваш деливери-бой опоздал. Из-за этого я подал ланч на десять минут позже. — Конечно, Эдвард, не волнуйся. Сегодня он будет вовремя, — скажет мясник. — Гудбай. Вначале этот ритуал меня забавлял. Теперь мне уже тошно от налаженной стройности моей жизни. От огромного расписания на год вперед, висящего у Линды на пробковой стене. От месячного расписания, висящего у нее перед носом. Такое же расписание висит у Стивена над столом, прикрепленное к лампе. От того, что я знаю, что произойдет со Стивеном через полгода, а значит и со мной, мне противно. Я ведь живу по-настоящему в те моменты, когда Стивена нет в доме, и зная, что, скажем, он будет здесь на следующей неделе пять дней подряд, я уже заранее предчувствую, как я устану. Я ныряю в его приезды с ужасом, закрыв глаза, а выныриваю из них с наслаждением. Может, потому только, что я не настоящий хаус-кипер, а поддельный? А может, так чувствует всякий слуга? А может быть, даже я и есть настоящий слуга? А я придумал сам для себя, думаю я. Все мое писательство. Я немножко черкаю в дешевых вулдвартовских тетрадях и время от времени звоню своей агентше Лайзе. Справляюсь, из какого еще издательства она получила отказ. Сейчас их уже больше дюжины отказов. Вот и вся моя принадлежность к писательству. К миру же слуг я принадлежу все время. Наверное, я все-таки слуга. Слуга я, слуга. А в писательство я играюсь, заключаю я горько. Закупив продукты, обвешанные пакетами и кульками, я тащусь домой. Доверяю Ольге разгружать пакеты, а сам методично приступаю к приготовлению ланча. Я научился быть точным. Знаю, когда поставить брюссельскую капусту на пар и когда начинать чистить брокколи. Единственное, что может выбить меня из расписания, это неумеренная активность Стивена и его бизнесменов. Время от времени приходит очередной бизнесмен и требуется подать ему кофе. Мне приходится тащить стерлинговский поднос с кофе и чашками, сахаром и молоком к Стивену в офис. Я тащу и злюсь. Стивен говорит мне спасибо, и я опять спускаюсь в свою просторную кухню, иной раз открываю дверь на улицу и стою, очищая овощи, и думаю, что хорошо бы они все оставили меня в покое. И Стивен, и бизнесмен, и Линда. Линда всегда претендует на часть ланча. Эдвард, всегда заказывай и нам с тобой то, что ты заказываешь для Стивена, напоминает мне она. Ох, хоть бы вы все нажрались скорее, бурчу я, и опять погрузились в свои бумаги и ссоры, а я займусь собой и своими мыслями. Буду неторопливо убирать со стола. Мясо я готовлю на раскаленной решетке пять минут одну сторону, три или четыре — вторую. У итальянских братьев, без сомнения, лучшее мясо в мире. Оно тает во рту, как масло. «Стивен любит, чтобы все вокруг него было очень класси», не устает повторять Линда. «Я стараюсь, чтобы было класси. Овощи и мясо подаются тоже на стерлинговском серебре». Выглядит стол внушительно и красиво. Если Гэтсби в хорошем настроении, он может поблагодарить, сказать «спасибо, Эдвард». Если он в плохом настроении, то ему хоть мясо ангела зажать на ланч. Он хуй что выдавит из себя. Впрочем, его похвалы меня мало трогают. Самое лучшее, что он может сделать для меня, это съесть свой ланч за сорок минут и съебать из-за стола. Но Стивен просиживает в среднем по два часа за столом со своими очень важными гостями, а то и три а я с отвращением жду на кухне. Когда, наконец, гости уходят, и Гэтсби возвращается в свой офис, я, радостно убрав со стола, поднимаюсь к себе в комнату и, бросившись на кровать, иной раз позволяю себе вздремнуть, не раздеваясь минут пятнадцать-двадцать. Часто меня сбрасывает с постели звонок в дверь, и тогда я мчусь в элевейтере вниз. Гэтсби дверь никогда не откроет, еще чего. Линда чаще всего в любой момент дня на телефоне, и сколько бы в доме не находилось бизнесменов, они не рыпнутся даже открыть дверь. Это моя обязанность. Или Ольги, но Ольга уходит в час дня. На телефонные звонки во время короткого дневного сна я не реагирую. Я себе дремлю, и все. Человек — высокоорганизованное животное. Я спокойно выношу все 250-300 телефонных звонков, звучащих в один день в нашем доме, и не схожу от этого с ума, как, наверное, сходили... «Крыса-академика Павлова» или кого там еще. В шесть или семь уходит Линда. Стивен иной раз еще пьет со своими бизнесменами скотч, но если не попадаться ему на глаза, он способен сам приготовить себе скотч. В восемь или девять часов вечера Гэтсби уже где-то обедает, или в четырех сезонах, или в других классе-ресторанах. Редко, когда он остается дома разве что заболеет или грянут Олимпийские игры, то ли зимние, то ли летние. Он любит спорт. На мой взгляд, у него слишком много интересов в жизни. Если бы их было меньше, у меня, его слуги, было бы меньше работы. Если бы Стивен, скажем, не занимался фотографией и не снимал подводные фильмы, я бы не должен был бегать на 47-ю улицу, отдавать его фотокамеры в ремонт или в Modern Age. Впрочем, в моих путешествиях по Нью-Йорку виновата больше Линда. Стивен часто ругает Линду за то, что она тратит его деньги как воду. Она ведь выписывает чеки, ведет финансовые дела, Гэтсби без банками. Так вот, верноподданная Линда экономит на мелочах. Она стала использовать меня как посыльного. Не всегда, но использовать. Расценки в деливери-агентствах опять подскочили вверх. Линда считает, что ей выгоднее платить мне в таких случаях такси туда и обратно, чем платить за человека, присланного из деливери-агентства. Между тем Стивен купил Нэнси в подарок ожерелье за 22 тысячи долларов. Между тем, только переправка его гоночного автомобиля из Англии в Калифорнию, его высочество пожелали принять участие в гонках, стоила больше 10 тысяч долларов. Мы экономим. Я и сам виноват тоже. Я позволил Линде немного, не во всем, но позволил ей сесть мне на голову. Я сам вызывался вначале на все возможные поручения, говорил, что я люблю уходить по Нью-Йорку и предпочитаю двигаться. Иной раз и вправду приятно прошляться пару часов в районе Пятой авеню и не сидеть со Стивеном и Линдой и всей этой шоблой арогантных бизнесменов, воображающих себя благодетелями человечества, самыми главными людьми в мире, самыми важными. Бизнесмены твердо верят, что это они дают нам всем, простым смертным, работу, наши джобс, что, не существуя на свете бизнесменов, человечество бы вымерло. Научила их заносчивости американская пресса и литература, и кино, и ТВ. Одно из заблуждений, один из американских мифов. Они горды собой, как поэты, господа бизнесмены. Раньше я считал, что поэты – наиболее арогантные и горделивые существа в мире, но теперь вижу, что я ошибался. Поэтому далеко до бизнесменов. Я разбаловал Линду и ланчами – И когда Стивена нет в доме, я все равно готовлю что-нибудь, и около часу дня мы с Линдой сидим друг против друга за кухонным столом и жуем. Часто мне не хочется есть, и еще более не хочется готовить, но приходится. Я завел этот порядок сам, желая расположить к себе Линду и расположил, но теперь она очень обижается, если я отказываюсь приготовить ланч. Она даже привередничает, господа, виданное ли дело. Если я делаю туна фиш с луком... Ее просто приготавливать. Всего десять минут я жертвую на эту операцию. Линда жалуется на однообразие пищи. Опять Туна, Эдвард. С большим энтузиазмом несколько месяцев тому назад мы открыли для себя поджаренную на решетке польскую колбасу. Теперь Линда не хочет больше есть польскую колбасу, потому что ей, видите ли, колбаса надоела, и колбаса будто бы ее толстит». Я думаю, Линду толстит не колбаса, а то, что она уже восемь лет работает здесь со Стивеном, нервничая, злясь, переживая всяческие настроения Стивена, ближе, чем свои собственные, гордясь Стивеном и его ненавидя. Я даже всерьез подозреваю, что Линда влюблена в него. Но Линда засиделась на одном месте. Линде нужен свежий новый воздух, новые люди. Это вижу я, видела даже Дженни. Линде нужно бросить нахуй миллионерский дом и прыгнуть в жизнь, тогда она перестанет толстеть, и оставить своего привычного еврейского Дэвида, пятидесяти лет, жалующегося на недомогание, завести молодого любовника и начать новую жизнь. Порой, после очередной ссоры с Гэтби, Линда бормочет, что будет искать себе новую работу, что с нее хватит, что восемь лет в рабстве достаточно, но от пылких речей... «Да попытки разбить хорошо оплачиваемую клетку очень еще далеко, господа. Никогда она этого не сделает. Дай бог, чтобы я ошибался». Я живо могу себе представить старого Стивена Грея. Когда-нибудь его непременно разобьет паралич во время одного из его гневных припадков. В инвалидном кресле, конечно, в кресле самой современной конструкции с компьютерным управлением, и старушку Линду переругивающихся здесь же, в миллионерском домике. С ними все ясно, они никогда не изменятся. Гэтсби никогда не остановится и не бросит этот, по его собственному выражению, Fucking бизнес», как он грозился мне однажды, в припадке 45-минутной откровенности, и не пойдет преподавать, не станет профессором, нет. Со Стивеном и Линдой все ясно. Единственное, с кем еще ничего не ясно, С Батлером Эдвардом. Что будет с ним, и где, и как он встретит свой конец, и в каком качестве. Так что я, может быть, напрасно жалуюсь. Я свободнее их, без сомнения. Хотя и несчастнее. Но за свободу нужно платить. Поэтому заткнись, не жалуйся на рабство, Эдвард Батлер. Но вернемся к Ланчем. Другая причина, почему Линда настаивает на них, она не хочет тратить свои собственные деньги. Она несколько прижимиста. Еще Дженни мне об этом говорила. Не то, что жадна до патологии. Нет, она сама не раз звала меня и Дженни в рестораны, и она и Дэвид платили свою долю без всяких выкрутасов. Линда устраивает пати у себя в доме, но Линда бережлива. С Дженни у нее не было такой сладкой жизни, как со мной, как у детей в школах, бесплатный ланч. Дженни пекла хлеб и готовила, но не каждый день. Но я продолжаю кормить Линду... Не бунтую. К тому же, Линда тоже иной раз что-нибудь делает для меня, чего я сам или не могу сделать, или могу, но это сложная история. Так, например, она время от времени просматривает мои деловые письма, написанные мной по-английски, и исправляет ошибки, или даже перепечатывает их, что мне очень важно. В начале моей карьеры в доме Гэтсби Линда помогала мне готовить ланчи. В основном я не умел парить овощи, все эти аспарагусы, артишоки, брокколи и брюссельскую капусту. Она помогала. Вносила в процесс, правда, дохуя суеты и нервности, но помощь была ценная, признаю. Кроме того, когда Стивена не было в доме, Линда даже пыталась учить меня правильному английскому произношению. Мне это занятие, правда, быстро надоело, но я некоторое время читал ей статьи из «Нью-Йорк Таймс» которые мне были интересны, а она корректировала мое произношение и объясняла мне правила. Но главное достоинство Линды заключается в том, что она со мной разговаривает. По нескольку раз в день я прихожу к ней в офис, сажусь в кресло рядом с ее рабочим столом и, если она не занята, мы сплетничаем или говорим о политике. Основной же наш дискуссионный клуб находится в кухне, где во время ланча мы обсуждаем свежие газетные новости. Я прочитываю все без исключения интернациональные новости в «Нью-Йорк Таймс». Постоянно читаю «Ньюсвик» и «Тайм». Посему новости я, конечно, знаю куда лучше Линды. Я газетный фрик. И Линда уважает мою осведомленность. Дженни после моей частной полуторагодичной пропаганды за равное и единое человечество уехала в Лос-Анджелес вовсе не такой Дженни, как я ее встретил. Она не стала прорусской или любительницей коммунистов, но, пообщавшись со мной, она поняла, что там, на другой стороне земного шара, тоже живут люди, а не монстры. Слабые, бедные, умные, глупые, всякие, но люди. Понять, что русские — не 260-миллионная банда злоумышленников и преступников для сознания девушки, воспитанной в стране, в которой еще совсем недавно словом «коммунист» пугали детей, это не так мало, господа. Достижение, можно сказать. Линда очень скептический человек. К тому же она находится под сильным влиянием Дэвида, который очень не любит русских. Человек он интеллигентный, художник-оформитель. Предположить, что он расист, трудно, тем более, что русский не самый подходящий объект для расизма. Скорее всего, он просто неудачник и нашел себе достаточно удаленную мишень для вымещения злобы, потому что он, как мне кажется, трус. Отсюда и карате. Дэвид, хотя и относится ко мне лично неплохо, полувсерьез считает, что я русский шпион. И Линда так, безусловно, не считает. Она столько раз видел меня на коленях, драющего щеткой кухонный пол, что, очевидно, этот мой образ вытеснил из ее сознания образ Эдварда в чекистской фуражке, сфотографировавшегося с товарищами-выпускниками шпионской школы на фоне Кремля. Но Линда-скептик, по натуре своей. Миру она не верит. Она осторожно выглядывает из своего скептического панциря и чуть что прячется опять. Мы обсуждаем международные проблемы до хрипоты, особенно отношения между Америкой и Россией, но всякий раз переходим к одному и тому же выводу, а именно, что народы у нас хорошие и работящие, а «факинг политиканс» пытаются нас перессорить. «Сакерс», говорю я. «Сакерс», — говорит Линда. Так мы разговариваем, если у Линды есть время. А оно у нее есть не всегда, увы. Потому она и садится в кухне на одно и то же место, ближе к телефону, потому что ей звонят и в ланч, что дико злит и ее, и меня. Мешает нам разговаривать. Злит, не злит, но когда она снимает трубку, она моментально становится вежливой. Hello, офис Стивена грейс слушает. Чем я могу вам помочь, сэр?» Хотя до этого Линда только что орала: «факинг шит! Почему они звонят мне в мой ланч? Линда всегда сидит спиной к окну. Я же лицом. Я люблю разглядывать улицу. Кухня наша на метр ниже уровня тротуара, потому подошвы пешеходов приходятся как раз на уровень нашего стола. Впрочем, пешеходы не пешеходы, а прогуливающиеся. Они не прохожие, не проходят, а приходят, так как. Улица наша никуда не ведет, она упирается в Ист-Ривер. Это почти всегда одни и те же люди. Богатые дамы и господа из соседних, очень дорогих, самых дорогих в городе многоквартирных домов или их слуги, выгуливающие собак, или их дети. Только иногда забредают случайные романтические пары. Посидеть, Ист ривер покурить и потискать друг друга. Персонажи на улице одни и те же. По некоторым из них можно проверять часы. Так, например, Завидя слегка, наверное, сумасшедшую пожилую женщину, идущую строевым упругим шагом мимо окна по противоположной стороне улицы, можно с уверенностью сказать, что сейчас ровно девять часов и четыре минуты, и что, пройдя в сторону реки, она через пару минут пройдет опять мимо окна, но уже по нашей стороне и в обратном направлении. Меняются в течение года только ее одежды. Летом у нее над глазами пластиковый оранжевый козырек, Зимой на ней нейлоновая синяя куртка. Я думаю, что она старая дева и, очевидно, живет где-то поблизости. За год она никогда не выбилась из расписания 9.04 более чем на пару минут. По утрам наша улица принадлежит шоферам лимузинов, поджидающим наших боссов, чтобы вести их, вершить их важные дела в их офисы. Многие из соседушек имеют по хорошенькому пакету стейкс в компаниях с громкими всемирно известными именами типа Авом, Амока, «Тексака» и так далее. Откройте уол стрит джорнал княйте пальцем и не ошибетесь. Это именно те компании, названия которых, развернув Wall Street джорнал с удовольствием каждое утро лижут взглядом «Мои соседи». Шоферы лимузинов чистят свои лимузины тряпками или стоят группками осторожно разговаривая, все в костюмах, при галстуках и в фуражках. Гэтсби, один из немногих в нашем блоке, кто редко пользуется лимузином, предпочитает такси. Причина тому не его либерализм. Просто он ведь не живет здесь постоянно, но чтобы летать в свое имение в Коннектикуте, он, не задумываясь, использует частный самолет». Кроме шоферов, ранними утрами оживляют нашу улицу и красивые женщины. Это любимое место коммерческих фотографов Нью-Йорка. У нас необыкновенно респектабельные фасады домов и вид на реку. Наш блок как старая Англия. Посему едва ли не каждый день на нашей улице стоит автобус, и в нем можно разглядеть полуголых девочек, которых брезгливо накрашивают гомосексуалисты-мейкапщики. А женщины в штанах, садиска лесбийского типа, с сигаретой в зубах, хрипло указывают изящным молодым людям, куда тащить очередной ящик с аппаратурой. А фотограф, чаще еврей, а сейчас все больше и больше появляется японцев, возится со своей камерой. Евреи озабочены, японцы, как новенькие автоматы. Я, слуга, когда босса нет, охотно вылезаю наружу и с удовольствием разглядываю девочек, которых десятки раз заставляют повторять ту же самую сцену, скажем, случайную встречу на улице. Модели проходят э, перед аппаратом, со счастливыми лицами, охуев от тоски, но хочешь не хочешь, они должны изображать на лицах одна удивление и зависть от нового платья подруги, другая — гордость за свое платье, творческая находка фотографа или хриплой лесбиянки. Мужчины-модели меня раздражают, они всегда очень быкообразные, мужланистые, производят впечатление туповатых, несколько деревенских». Впрочем, близко я с ними не сталкивался, может быть, я ошибаюсь. Кроме лимузинов и фэшн-автобусов, на нашей улице всегда стоит, по крайней мере, пара автомобилей-фургонов. Нас постоянно чинят и подновляют, и перекрашивают. Во всяком случае, редкий день улица свободна от каких-нибудь Royal Plumbers или Green Air Air Conditioners или Sherlock Holmes Security Installations и тому подобных очень важных представителей более мелкого бизнеса. Нас обслуживает черный мужик Энди. Его бизнес называется «Kings Air Conditioners», как видите, в том же стиле, что и у других представителей частного предпринимательства. Энди часто выручает меня из драматических ситуаций. Я звоню ему, когда вдруг разрывается, скажем, труба в бейсменте или в одной из комнат обнаруживается водяное пятно на потолке. Обычно подобные неприятности случаются ранней весной. Энди меня уважает, и я его уважаю, хотя мы совсем разные». «Энди не курит и не пьет, и у него есть жена и двое детей. Я пью и курю, и семьи у меня нет. Энди хочет выучить своих детей и поехать надолго в Африку. Он очень интересуется своей прородиной. Я с прородины своей свалил, и вряд ли когда туда поеду. Однако при всей нашей различности мы друг другу симпатичны, и когда у него и у меня есть время, мы пьем кофе и разговариваем у меня на кухне. Как я не стараюсь переносить свою жизнь и во все другие комнаты...» Большую часть моей жизни я все равно провожу на кухне, как и подобает слуге. Иногда в Линду вселяется психопатия. Обычно приступы психопатии совпадают с визитами Гэтсби, который орет ей обидные вещи, вроде обвинений в том, что она тратит его деньги как воду, или что он сыт ей, Линдой, по горло. «Fed up с ней, и чтобы она убиралась с его дороги. «Get out of my way!» В такое время Линда начинает неосознанно для себя доебывать меня. Хотя я не ее подчиненный, у меня свои дела. Линда всегда находит повод придраться ко мне. Сделать это ей нетрудно, ведь она торчит в миллионерском доме 8, а то и 9 часов. С месяц назад, к примеру, как-то вечером в дом явились два огромного роста бизнесмена. Я был предупрежден об их визите и ждал их. Я дружелюбно показал детинам их комнаты. Они же, в свою очередь, спросили у меня, что я пишу в тетради. Я всегда осланяюсь по дому с тетрадью, если Стивена нет в доме. Гетсби, конечно, сообщил им, что я писатель. Я — один из его аттракционов для гостей. Мы с полчаса дружески поиграли в сумасшедшую компьютерную игру на экране ТВ. Они, представители самой передовой в мире технической мысли, конечно же, обыграли меня. Потом они съебали куда-то обедать. На следующее утро джентльмены пришли, очевидно, с обеда поздно и еще спали. А Линда сказала мне деловито — Эдвард, опиши мне, который из них мистер Бурдел и как он выглядит, так как я должна передать Бурделу в руки личное письмо от Стивена. Один из них с бородой, а другой без бороды. Оба они, при огромного роста, дюжие ребята, едва ли не больше нашего босса. Они одного возраста, по-моему, но кто из них бурдел, я понятия не имею, сказал я Линде. Эдвард, пожалуйста, относись серьезно к своим обязанностям. «Пожалуйста, впредь запоминай, кто есть кто», — сказала Линда нервно, поправляя кофточку, которую она, может быть, надела для этих двух бизнесменов специально, откуда я знаю. «Пожалуйста, Эдвард, ты поставил меня в неудобное положение. Я должна вручить письмо мистеру Бурделу, а второй джентльмен — всего лишь его подчиненный», — продолжала Линда. «Всегда спрашивай имя. Переспроси, если не понял. Мы можем оказаться в большой беде из-за твоей невнимательности». «Послушай, Линда», — сказал я, — «что ты волнуешься? Дай мне письмо, я его вручу». Ну, если я ошибусь, то что же страшного, а? Я видел джентльменов вчера всего полчаса, и они мне не представились, я им открыл дверь, помог внести внутрь вещи, и мы сразу же заговорили о чем-то. Дай мне письмо, я найду способ, как его вручить. О, Линда, тут меня осенил, я скажу им издалека обоим. Что-нибудь вроде мистер Бурдел, у меня для вас письмо от Стивена. бурдел я уже, я думаю, откликнется и протянет руку за письмом. Это все было даже ужасно смешно с этим Бурделом. Вы знаете, что она сделала? Она не дала мне письмо. Продолжая бурчать, она стала звонить в Сан-Франциско, откуда явились джентльмены, и дозвонилась таки секретарше Бурделла и спросила ее, как он выглядит. «Извини, дорогая», — сказала она, — «у меня проблема. У секретарш мировое братство или сестричество, скорее, не знающее границ, интернациональное». Бурделл оказался с бородой и курчавыми волосами. Триумфально поглядывая на меня, Линда торжественно положила письмо от Стивена, которое тоже написала и отпечатала она, Линда, на самый верх, на полдюжины кожаных папок, лежащих у нее на столе. И когда два здоровых лба появились на кухне, позевывая и потягиваясь, Линда, весело подсокивая каблучками, подошла именно к нужному лбу и сказала «Мистер Бурдел, welcome в дом Стивена Грея, я надеюсь, вы хорошо спали». Я чуть не расхохотался там же, на кухне. А она вручила священное письмо бурделу. Через полчаса я выудил письмо из корзины для мусора. На прекрасной бумаге с грифом Гэтсби и нашим адресом было всего лишь написано «Хай, Чарльз, с прибытием тебя. Надеюсь, что тебе и твоему компаньону будет удобно в моем доме, и вы хорошо проведете уикенд. Я прилетаю в Нью-Йорк в понедельник вечером в 6.30, и, следовательно, около 7 буду дома, и мы проведем, я думаю, прекрасный вечер. Если задержусь, позвоню». Твой Стивен. Этот же текст по просьбе той же Линды я еще вчера вечером довел до сведения джентльменов. В минуту откровенности еще, кажется, в один из первых дней моей службы Линда следует отдать ей должное, как-то сказала мне, «Эдвард, если я буду уж очень действовать тебе на нервы или буду уж очень настойчиво учить тебя жить, не стесняйся, скажи мне «факов», что значит «отъебись». «Работа есть работа», — сказала Линда. «Иногда между нами могут быть очень острые отношения, но ты не обращай внимания. Скажи факов, я не обижусь». «Я ей говорил не раз, и она мне говорила, и не обижаемся. Работа есть работа, мы строим капитализм, то успешно, то успешно. Стивен, Линда, и я тоже. Я люблю кухню, хотя и пытаюсь с нее смыться, и стесняюсь кухни». В сущности, все любят кухню. И Нэнси, которая, если приезжает большую часть дня, проводит на кухне, и даже Стивен довольно часто бывает в кухне. Все другие комнаты как бы отвлекают нас от кухни. Стремление в кухню – это древнее, оставшееся еще с пещерных времен стремление к очагу. В сущности, человеку и нужна в жизни только кухня. Все иное нарастивает цивилизации, и мы только бесцельно тратим драгоценное наше, одолженное нами у хаоса время – переходя из комнаты в комнату, перебирая наши некухонные ненужности, предметы и дела. Я сижу в кухне у окна, слуга философ, смеркается. Перед окном два подростка перебрасываются диском и тихо визжат от удовольствия. Солнечный весенний день позади. Я пью пиво и жду босса. Может быть, я и не должен его ждать. Это не обязательно, говорит Линда, но, может быть, Гэтсби не имеет с собой ключа. Очень редко, но такое бывает. Лучше подождать. Я сижу и лениво думаю, что хорошо бы самолет ебнулся о землю вместе со Стивеном. Человек он яркий, безусловно, но он занимает в моей жизни слишком много места. После меня самого он следующий. Все мы прикованы к себе. Стивен — второй центр, вокруг которого обращается моя жизнь. Ни к чему это, думаю я. Хорошо бы самолет ебнулся. Центр должен быть один. Я. Тут же я, впрочем, думаю, виновата. А имею ли я право иметь эти злые мысли? Имею ли я право желать боссу смерть? Но Стивен, думаю я, очутись он по воле судьбы и случая на моем месте, с его сумасшедшим темпераментом, Стивен, пожалуй, думал бы то же самое. Сидел бы у окна, ждал своего босса Эдварда и желал бы ему ебнуться в Атлантический океан. Эта мысль меня ободряет. Право, право, думаю я. Кто, кому и на что дает право? А виноват ли я, что родившись на давно уже остывших развалинах христианства в середине этого века в обезбоженной стране, хорошо ли это или плохо, я не знаю. Не имею я ничего, ну ничегошеньки от христианского кодекса поведения в этом мире или от любого другого кодекса, и потому вынужден выдумывать свой кодекс сам, сам решать, хорошо, плохо ли я поступаю и думаю. Виноват ли я? Из с Дженни следовало или не следовало мне потворствовать своей неизвестно откуда взявшейся ненависти к ней и за ее спиной так плохо о ней думать, и видеть ее плохой, некрасивой, ленивой, пукающей. Может, нужно было закрыть глаза и не видеть, нарочно не видеть в ней плохого, отказаться видеть плохое, а только видеть ее помощь мне и быть ей только благодарным за все, что она вольно или невольно для меня сделала. Может, я не имел права видеть ее некрасивой и прыщ под носом не должен был замечать. Но как, думаю я, я ведь старался ее любить, очень хотел, но независимо от себя самого, опять скатился к этому своему безжалостному, замечающему мельчайшей детали, к ужасному моему непрощающему видению, к моим гадким, ярким, честным мыслям. Вот где секрет, внезапно думаю я, я хочу быть честным перед собой, я не могу согласиться на иллюзию, на неправду и желая Стивену свалиться вместе с Конкордом в воды Атлантического океана, я тоже максимально честен перед собой, эгоистично честен. Его визиты приносят мне неудобства, физическую усталость, психологические унижения и общее стеснение моей жизни, заставляют меня жить не так, как я должен жить, по моим представлениям. Вот я и желаю ему смерти. Разве стыдно желать смерти своему тюремщику, даже если у него есть дети и жена? И тогда, в мои 18 лет, уговаривая паранойко Гришу убить санитаров для того, чтобы убежать из больницы, где меня мучили, вкалывали инсулин, загоняли в кому, уродовали мою психику, унижали меня, я был биологически совершенно прав. Убей мучителя своего. А землю разбиться с самолетом я боссу не желаю. Очень больно будет. Самолет, упавший в океан, выглядит куда безобиднее, гуманнее. В океан лучше, решаю я. Однако вдруг приходит мне в голову, если Стивена не будет, власть захватят наследники, и Нэнси дом непременно продаст. Продаст точно, она любит жить в стране возле лошадей и коров, она сейчас ворчит на Стивена, дескать, нью-йоркский дом – совершенно ненужная роскошь. Я потеряю работу и возможность, будучи бедным, жить время от времени жизнью богатого человека, уникальная в своем роде, единственная жизнь и возможность. Не думаю, пусть уж босс прилетает». Он хороший парень, а что истеричный, так бог с ним. Переживем, перетерпим. Реалист я. Даже в мелочах я ловлю себя время от времени на вульгарнейшем реализме. Так помню, перешивал я брюки для некой старой дамы и хотел было обметать на машине швы, как полагается, чтобы не обтрепались. Уже зарядил в машину нитки нужного цвета, как вдруг подумал, а зачем, собственно? Все равно брюки недолго и служить будут. Она же старая, края точно не успеют опотрепаться. Она раньше умрет. Так и не обметал. На себя я тоже распространяю мой ужасный реализм. Теперь я никогда не забываю о смерти. Раньше бывало, с год даже не вспоминаю совсем. Живу, как будто мне жить вечно. Глубоко поглощенный в проблемы сегодняшнего дня, не оглядываясь и только иной раз тихо призадумаюсь со страхом или недоумением. И забуду. Теперь я всякий день мирно и спокойно помню о смерти, помню и считаю. В сущности, мне осталось еще 20-25 лет нормальной активной жизни до момента, когда тело износится до такой степени, что уже будет причинять мне больше неудобств, чем удовольствий. В эти 20-25 лет я должен втиснуть всего себя свои размышления, книги, действия, свою сексуальную жизнь, выебать именно тех женщин, которых я мечтаю выебать. Если я желаю вдруг убивать мужчин и женщин, я тоже должен поторопиться. Если я хочу иметь детей, то мне следует завести их в середине этого периода. Если вдруг у меня очень высокие мечты основать партию или государство, или религию, то все должно быть закончено к 2001-2005 годам, после Рождества Христова, господа. Все должно быть закончено. Я мертвец посередине отпуска. Вакейшн истекает, господа. Скоро опять в хаос. Скорей, скорее, пока есть время раздуть какой-нибудь бред и пожар. Неважно какой, но успеть советую я и тебе, читатель. До встречи с хаосом. До возвращения солнечных каникул в ничто. Через пару дней я застал себя сидящим там же у окна, в кухне, Починяющим Стивену шубу. Он меня об этом не просил, он просто свалил свою уже ненужную шубу, зима-то ведь прошла, на сундук в прихожей, и там-то я и увидел, что карман полностью разорван, и подкладка тоже разошлась по швам, а шуба почти совсем новая. Я мог отдать шубу в магазин Каплану в починку, или вообще не касаться ее, повесить в шкаф, но я сидел и зашивал ему шубу, старательно зашивал. Я не умиляюсь своему собственному благородству. Меня просто удивляют эти разные течения во мне самом. То смерти Стивену желаю, то шубу ему, как мама, чиню. Наверное, так нужно. А может быть, я способен зашить ему шубу, набросить на него шубу починенную и выпроводить его на смерть? Может, это у меня просто любовь к порядку так проявляется? Выпроводить, выпроводить. Стивен этого заслуживал. Он все-таки был... Дико грубый. Прям с порога иногда. Вчера он приехал, и, едва войдя, дверь за собой не успел закрыть, объявил, что он уходит аут. На что его слуга спросил, растерянно иронически, немедленно. Он сказал, через пятнадцать минут. Могу я отдохнуть в собственном доме? «Do you mind?» И зло посмотрел на слугу своего. «Я нет. Я не возражал. Отдыхай, усталый босс. Психопат и баба», — подумал я. Я не ожидал, что он взорвется и будет орать на меня. После визита ефеменкова мои акции стояли высоко и прочно. Но я все же свалил в свой любимый бейсмент, где тихо, тепло и спокойно, и уж никто не пойдет туда, разве что за вином, и сел в бельевой комнате в угол на кучу грязного белья. В бейсменте, в бельевой комнате. Хорошо отсыпаться после побега из тюрьмы по гнилой и промозглой погоде, после нескольких недель в холоде и сырости. Хорошо спать в бельевой комнате, накрывший голову только что выстиранными простынями, забыв об остальном мире, позабыв на мгновение и подвиги, и славу, все позабыв, только легкая духота и нечеловеческая усталость. Стивен, думаю я отвлеченно, Нэнси. Иногда в минуты, когда я перестаю смотреть на сегодняшнюю мою жизнь как на неизбежный этап моей судьбы, без которого будущего просто не случится, Я растерянно думаю, зачем я слуга? Как я тут оказался? Это все ведь смешно. Стивен, Нэнси, серебро, грязные тарелки, как подавать мясо, как готовить соус для крабов. Как смешно, как глупо. Причем здесь ты, Эдвард? Давно в советской школе у дореволюционных писателей читал ты о своей сегодняшней жизни и никак не думал, что то прошлое вдруг однажды станет твоей жизнью. Глупо как. Убежать из слуг? Но куда? Ведь те же минуты и часы, которые я трачу на Стивена, я бы тратил на другую, еще более никчемную работу. На другие. Тоже мне нахуй ненужные дела. Так я сижу на куче грязного белья и решаю — Что мне делать дальше? Проведя в таком состоянии час, взвесив все плюсы и минусы, я в итоге прихожу к выводу, что с моей стороны было мудро пойти работать в Гэтсби. Что бы я сейчас делал в своей квартире на 83-й улице? Если бы даже у меня были деньги ее оплатить. Сидел бы один, как сыч. «Здесь я хотя бы окружен людьми. Разговоры, язык, книги и деньги перечисляю я преимущества миллионерского дома. И вообще, в конце марта вся семья едет на три недели в Тунис, а потом Стивен летит в Японию, радостно вспоминаю и я. Встаю с кучи белья и выхожу из бейсмента». Стивен, проторчавший в доме час вместо 15 минут, В это время хлопает входной дверью и проходит мимо окна кухни. Но, увидев меня, он возвращается, улыбается и машет мне рукой. Видно, стыдно ему стало за грубость. Раздетый совсем ушел. Только в костюме, думаю я, механически. Человек он неплохой, думаю я. Может, когда-нибудь вложит деньги в уничтожение цивилизации. В мою первую зиму и весну почему-то получалось так, что у Нэнси пару раз в месяц обязательно образовывалось срочное дело в Нью-Йорке, и она приезжала или одна, или с детьми, или даже с соседями по деревне, обычно на пару дней, редко когда на большее время. Я подсчитал, что за эти первые месяцы моего служения в доме мистера Грея Нэнси провела в городском доме куда больше, чем за весь тот период, когда я был бойфрендом Дженни. Нэнси явно проверяла мою пригодность к должности хаускипера. Я же от ее проверок с непривычки охуенно уставал. Нэнси любит готовить, она не бездельная леди. Почти всегда завтрак на всю их ораву, на детей, деревенских соседей и их детей она готовила сама. Моей же обязанностью было помогать ей, торчать с ней на кухне, подать ей то и это, сбегать в магазин. Если, скажем, оказывалось, что сливочное масло, которое я употребляю, было не того сорта, какое употребляет она, или Нэнси вдруг решала делать оладьи, панкейкс, а в доме не было муки, Я влезал в свой тулупчик и бежал за мукой или маслом. Так и помню себя в ту зиму по утрам на ярко освещенной кухне, не выспавшимся Ванькой Жуковым, расставляющим тарелки на дюжину человек, раскладывающим салфетки, таскающим стулья. За окном едва серело. Деревенские жители, Нэнси и ее приятели, вставали с петухами. Помогать и быть на побегушках — куда худшая работа, чем если бы я готовил им завтраки сам. Я лично предпочитаю готовить. Наинси безусловно, все умеет, и она заслуженно прославленная хозяйка. У себя в Коннектикуте она время от времени печет безумные огромные торты на сто человек в виде корабля или в виде церкви или в виде сити-холл, а ее торты всякий раз сообщает читателю кулинарная секция Нью-Йорк Таймс. Торты эти пожираются гостями мистера и миссис Грей на открытом воздухе на Коннектикутской лесной поляне под аккомпанемент симфонического оркестра. Я же говорю, что они любят выебнуться. Их хлебом не корми эту семейку, но дай выебнуться. Она готовила завтраки, спасибо ей. Но кухня моя после набега миссис Грей выглядела как мирное еврейское местечко после погрома. Дело в том, что она использовала столько посуды, сколько ей заблагорассудится. В три раза больше, чем я. Но в Коннектикуте за ней убирали шестеро. Здесь же только мы с Ольгой образовывали живой конвейер между раковиной и дешвошером. Ольга ополаскивала посуду от остатков пищи, а я устанавливал посуду в дешвошер. Грязную посуду после ланча я убирал уже один. Однажды Нэнси обратила внимание на то, что я ополаскиваю тарелки перед тем, как поставить их в дешвошер. «Ты не должен этого делать, Эдуард, сказала она снисходительно, очевидно, поражаясь моей глупости или неосведомленности. «На то и дешевошер, чтобы мыть тарелки». Я сказал, «Извините, Нэнси, но специалист, который ремонтировал нам дешвошер с месяц назад, сказал, чтобы мы так делали. Я и делаю». «Почему?» — сказала Нэнси. «У меня точно такой же дешвошер в Коннектикуте, и я никогда не ополаскиваю посуду перед мойкой». Я пожал плечами, а она сунула грязные послезавтрака тарелки с размазанным по ним яйцом, в несчастный наш дешвошер». Ну, через сорок минут они и вышли из дешвошера, чистые, но с размазанным по ним яйцом, как и прежде. Она уселась тогда, разбросав свои юбки по полу возле дешвошера и, засучив рукава, стала в нем копаться. Открутила несколько гаек, сняла несколько частей, возилась, возилась в дешвошере, все время повторяя «почему?» любознательная и упрямая Нэнси. Потом к ней присоединился гость — один из ее деревенских соседей, очень худой банкир в одних носках, он тоже уселся возле дешвошера и погрузил в него руки. Я время от времени незаметно подталкивал присутствующую при этой сцене Ольгу локтем и иронически улыбался. «Мы, люди из технически слабо развитых стран, не пытаемся лезть в ту область, где мы нихуя не понимаем. Дотошные же Нэнси и банкир возились с машиной часа полтора, перепачкались в жирной воде и остатках пищи, а результат был нулевой, ноль» мы до сих пор ополаскиваем тарелки от остатков пищи, а уж потом ставим их в дешвошер, потому что так приказал нам их величество специалист, рыжий парень в комбинезоне, бог посудомоечных машин. Я усиленно спрашивал Нэнси, как делать. Я притворялся, что меня действительно интересует, как она готовит майонез с укропом или еще какую-нибудь пищеварительную чушь. Я ее спрашивал и даже записывал, господа. «Если хочешь быть на хорошем счету, будь старателен». Или делай вид, что ты старателен. Я усиленно делал вид. Может, Нэнси даже не очень мне верила, что меня интересует кухонная арифметика и механика, но от нее и не требовалось верить. Мы играли свои роли, она хозяйки, я хаускипера. Все у нас было хорошо. В волею обстоятельств я почему-то умею варить превосходный куриный суп. Куда лучше Нэнси. Это и Линда отмечает, и даже Стивен. Даже более того, многие люди мне говорили, что мой куриный суп – лучший из всех куриных супов, которые им приходилось есть во всю их жизнь. Может быть, я делаю лучший в мире куриный суп, а? Я думаю, Нэнси уважала меня за куриный суп и еще за то, что я не выебывался и принимал условия игры, утруждал себя казаться старательным. Посему, в конце концов, она прекратила свои наезды и приезжает теперь в Нью-Йорк только в случаях действительной необходимости. А тогда, в марте, год назад, Нэнси сказала мне, как бы подведя итог проверки, «Ну что ж, Эдвард, с тобой все хорошо. Дом без пятнышка. Пятна отсутствующие, если перевести из английского буквально. Спасибо тебе большое. Теперь мы живем в мире согласия и покоя. Вообще же я считаю, что хозяева только грязь в дом наносят. Пользы же от них никакой. Точка зрения хаускипера. После редких теперь, слава богу, набегов дикой толпы из Коннектикута, -то, я и Ольга постепенно начинаем приводить дом в порядок. Особенно загаженными оказываются, конечно, детские комнаты. Пытливые американские дети во время своих коротких визитов успевают сделать многое. Склеивают модели самолетов и кораблей, режут на мелкие кусочки бумагу и разбрасывают ее по всему дому, бегают по крыше, да так, что стекла трясутся во всем доме, опутывают лестничные перила проводами и веревками. Всего разгрома, учиняемого всякий раз детьми, не опишешь. Во всяком случае, каждый такой визит стоит нам с Ольгой нескольких дней труда после их отъезда. Самое противное, что практически мы убираем за детьми гостей. Только самый младший ребенок Греев по возрасту способен участвовать и участвует в этих безобразиях. Но я всегда так счастлив, что хозяйка убралась во Освояси, что последствия визита не могут омрачить моей радости. Иногда Нэнси кого-нибудь оставляют в доме еще на несколько дней пожить. Или же у коннектикутского банкира, ее соседа, есть в городе дела, и он остается на пару дней. Или любовник Нэнси Карл живет в доме. Но по взаимной нашей со Стивеном договоренности я ничего не должен этим людям. Я могу предложить им кофе поутру, если они спускаются в кухню, и все, что я имею в рефрижераторе, но берите сами, дорогие гости, самообслуживание». Карл всегда появляется в доме через полчаса после прибытия Нэнси. Первое, что она делает, поставив свой джип перед окном кухни, я и старшие дети выгружаем в это время вещи из джипа, она звонит Карлу. Карл, быстро лысеющий, не очень молодой человек, очевидно, моего возраста или даже моложе, но в отличие от меня он таки да сделал себе карьеру за последние четыре года. Начав с бухгалтера провинциального яхт-клуба, где-то там же в захолустном углу Коннектикута, Карл, благодаря протекции Нэнси, быстро взлетел по социальной лестнице, перескакивая через две-три ступеньки, и занимает сейчас должность президента одной из крупных дочерних компьютерных компаний входящих в империю Гэтсби. «Учись, Эдвард, — говорю я себе всякий раз, когда вижу Карла, сидящего с Нэнси на кухне и интеллигентно беседующего с ней о пустяках. Вот он — авантюрист настоящий, не то что ты. Нэнси сорок, женщина она вполне привлекательная, высокая, с хорошей фигурой. Единственное, что можно поставить в упрек ей или природе, что она, как и Дженни, Совершеннейшая мама, на чьи ласковые колени хорошо прилечь обиженному жизнью ребенку. Что бы со мной в жизни ни происходило, в самых тяжелых обстоятельствах мне никогда не хотелось выплакаться на маминых коленях или на ее груди. Мне нужны капризные, блядские девочки-подружки, заносчивые, и размалеванные и надушенные. Снов о том, что я маленький и робкий, спускаюсь в гигантскую пизду, у меня никогда не было. Я не Стивен и не Карл, короче». И Нэнси для меня непривлекательна. Хотя вначале я, как истинный авантюрист, и подумал о жене босса, но, взвесив все за и против, понял, что она не моя чашка чая. Уже совсем другой вопрос, был бы я ей интересен или нет. Я думаю, что нет. Между нами не было и нет ни одной точки соприкосновения, хотя и антипатии тоже нет. Кроме того, я думаю, что мы с Нэнси одного типа люди. Я тоже самоуверен, инициативен, деятелен. И всем моим женщинам всегда покровительствовал. И был им папа, даже тем, которые были старше меня. Может быть, именно поэтому мы и с Дженни не сошлись? Она ведь не была соблазнительной девочкой-дочкой. Она была мама Дженни. Мама Дженни нам не нужна. Нет. Я сам папа Лимонов. Я сам командир. Авантюрист Карл — тихий человек. Он, если и живет в доме, то так, что его не видать и не слыхать. Иной раз я по утрам застаю его на кухне, читающим книгу этикета, написанную Эмми Вандербилд, очевидно, специально как пособие для авантюристов. Да кого же еще? Гэтсби книга не нужна. Кое-что он знает, а его деньги и его самоуверенность ставят его выше любого этикета. Гэтсби — представитель верхнего класса общества, а не буржуа, не бывший бухгалтер, как Карл. Вот Карлу приличествует читать книгу этикета, он ее и читает. Тем не менее, они делят одну женщину. Как странно, думаю я, природа, совершенно не считаясь с телами, рассовывает типы людей, куда попало. Есть тип, и природа сует его в первое попавшееся тело. И вот здоровенный детина Стивен Грей, 6,2, имеет в себе уязвимую душу маленького мальчика, который во всех женщинах ищет себе маму и выбирает маму. К тому пример и Нэнси, и Полли, и еще несколько его женщин, все они распространяют вокруг себя материнскую ауру. В то же время я, Эдвард Лимонов, 5,8, с детскоподобными чертами лица подишь ты и имею замашки папы. Помню, что за все время моей жизни с Дженни я один только раз, больной и в жару, закапризничал. И все в тот момент вдруг стало для нее на свои места. Она прижала мою голову к груди и стала гладить меня по волосам, очевидно, сама этого не сознавая, и что-то забормотала ласково. На следующий день Женни сказала мне грустно, какой ты был вчера больной, Эдвард, но, наконец, хьюман, в первый раз за все время. Когда я гляжу на Нэнси в длинном платье с загорелым лицом, ее волосы собраны в пучок, она совсем не накрашенная, суровая и сосредоточенная, она стоит в саду на коленях и сажает куст залей, пересаживает их из горшка, я чувствую некоторое мужское превосходство перед моим хозяином потому что он нуждается в покровительственных ласках этой крепкой женщины. А я до сих пор еще с ужасом вздыхаю каждую ночь и переворачиваюсь в постели, вспоминая взбалмошное дитя Елену, способное довести меня до бешенства своим блядством, совершенно отбившееся от рук дитя. Елена, дитя, сбежавшая от папы Эдварда и творящее безобразие, ебущееся со скверными мужчинами и хулиганские живущие, как она хочет, в то время как дочь должна жить, как хочет папа. Природа скроила меня таким, что делать? Если бы я мог, я бы с удовольствием успокоился на женской большой груди, бедный, уставший мальчик. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть ночью в спальню Стивена Грея и посмотреть, как он это все делает со своими женщинами. Любопытство исследователя, господа, только любопытство исследователя, ничего грязного, никаких сексуальных мыслей, хотелось бы... Посмотреть только, кто и как преобладает. Кстати говоря, Стивен со своими girlfriends использует не только его хозяйскую спальню, но и гостевую спальню рядом. Или он трахается с поли на своей постели, а позже она уходит спать в гостевую комнату, и в таком случае «Ох уж мне эти избалованные васпы!» Или Гэтсби считает неэтичным использовать для Ебли хозяйскую семейную спальню, где висит фотография Нэнси, Голый с голым же ребенком, это Генри ее первенький, не знаю. Но черная женщина из слаборазвитой страны Гаити, Ольга, имеет чуть больше работы благодаря странному благородству нашего господина. А желтый человек, полутатарин Эдвард, имеет еще один повод для улыбок и размышлений.